Эпилог. Ловушка игровых знаний. Вечером того же дня. На площадке во внутреннем дворе, освещенном магией факелами, начался очередной пир. «А, это моё!» – закричала Фира. «Ха, любой пир – поле боя! Если хочешь пометить еду как свое, напиши на ней свое имя. Правда, я ее все равно съем». «Бо! Ненавижу драконов!» Фера и Мадракон вовсю соревновались между собой за угощение, что самое удивительное, в такие минуты они становятся похожи на лучших друзей. Мадракон вполне заслужил этот пир. Проблема только в том, что он продолжает меня домогаться. Каждый раз, когда я смотрю на него, он мне подмигивает, поэтому я стараюсь теперь вообще к нему не поворачиваться. Какое-то время мы ужинали ни о чем не думая, в какой-то момент мы с Ицки и Китзуны остались втроём. «Перерождянцы!» «Неужели мы никак с ними не договоримся?» Спросила вдруг Кидзуна. «Это наши враги и диверсанты, выбранные самопровозглашенным богом. Неужели ты думаешь, что в авангард попадают люди, способные на переговоры?» «Но ведь они люди. Значит, надежда должна быть. Вот поэтому тебя в прошлый раз поймали в ловушку». «Ах, вот ты когда? но «Ну, я не против того, что ты хочешь с ними разговаривать». В конце концов, дружить с врагами у Кидзуны получается лучше всего. Я понимаю, к чему она клонит, истреблять врагов, не пытаясь до них достучаться, как-то не по-человечески. Вот только наши враги не настолько добродушные ребята, чтобы терпеть такие попытки. Что если... в том, что я был частично знаком с миром по игре, виноват самопровозглашенный бог? пробормотал Лыцки. А что, вполне возможно. Даже человека, призванного по правильной методике, можно сбить с верного пути, внушив ему предрассудки. Мертвые священные герои тоже считали, что попали в мир игры», — напомнила Кидзуна. «Похоже, что игры — очередная ловушка, придуманная богом. Из-за полученных в них знаний Рен, Матайосу и Ицки стали намного слабее, чем могли бы быть. Кстати, что такое?» «Что-то не так?» Ицки и Кидзуна дружно посмотрели на меня. «Ицки, ты поначалу считал, что оказался в мире консольной игры Dimension Wave, так?» «Да». «Что?» И у тебя она так называлась? Спросила Кидзуна, и Ицки перевел на нее взгляд. Неужели мы играли в одну игру? Я так не думаю, возразила Кидзуна. В твоем мире у людей есть сверхспособности, да? В моем нет. китзуно сан. Вам ведь так и не удалось поиграть в ту игру? Ага. Я как раз собиралась впервые сыграть в новую VR-игру Second Life Project Dimension Wave. Забралась в капсулу и оказалась здесь. Еще ведь сначала подумала, надо же, какая реалистичная игра. да уж, если стать попаданцем в такой момент, не мудрено запутаться. Это тоже из-за вмешательства бога? Спросил я. Очень сложный вопрос. Ответил Ицки. Почему тогда он не привел ей предубеждение относительно методов усиления? все таки попасть в игру, которую видишь впервые, и в игру, которую знаешь досконально, совсем разные вещи. Согласилась Китзуна. «Я тоже согласен. В этом смысле Кидзуне очень повезло». «А ты на Афуме стал попаданцем, читая книгу?» – спросила Кидзуна. «Ага. По словам Ассенса из Щита, призыв – дело точное и не допускает ошибок». Хотя мне пару раз хотелось ей крикнуть, чтобы в следующий раз выбирала места получше. «Сейчас я понимаю, что должен вам завидовать. Раньше я и подумать не мог, что знания могут послужить источником ошибок». «Ага. И если эти знания появились у тебя благодаря врагу, они очень опасны». «Это точно. Кстати, Кидзуна-сан упоминала VR-игру. Как думаете, она и рен Сан из разных миров?» «Насколько я понял, да. У ранов такие игры играют со шлемом на голове, а у Кидзуны в общественных машинах, похожих на ванны с жидкостью». «Как же все таки много Японий». «Действительно, пока что я насчитал пять. Мне только остается называть свою Японию обычной». «Хотя для всех остальных она наверняка очень даже необычная». «Выходят игровые знания, вражеская ловушка. Это очень неприятно», — заключил Ицки. «В этом мире она сработала как нельзя лучше. Все три героя, попавшие в эту ловушку, погибли». «Зачем ты заставил меня вспомнить?» — пожаловалась Кидзуна. «Кстати, завтра снова волна». Я поморщился от ее слов. «Я понимаю, что мы отражаем волны ради спасения мира», Но все-таки они случаются слишком уж часто. Нельзя ли как-то увеличить интервал? Вдруг меня осенило, и я изложил суть идеи, подтверждение которой мы позднее нашли в расшифрованных книгах. Как насчет того, чтобы ударить по разлому нулевым охотничьим оружием? Если оно отрубает нечестную силу, то может посодействовать и на источник волны. А, интересная мысль. Как раз в духе метода пропашибок. Думаю, стоит попробовать, поддакнул Ицки. «Что ж, впереди еще много хлопот. Хорошенько сегодня поешьте, а завтра продолжим готовиться к битвам». «И без тебя знаем». «Да, и я верю, что со вкусной едой, ясными целями и духом сотрудничества и взаимовыручки мы сможем справиться с любыми сложностями». Разошелся Ицки. «Даже с самопровозглашенным богом!» Выпалила Кидзуна. «Конечно. Поддержал их я». Наконец-то мы узнали истинные масштабы нашего врага. Обо всем этом нужно как можно скорее рассказать нашему миру. На сегодня у попаданцев из разных Японий был вечер отдыха. Конец 18 книги Читал Адреналин.